Глава 62. Фишер. Просто Фишер. «Мужик! Эй, мужик! Господи, боже ж ты мой! А ведь вполне приличный район! ты да что же такое происходит? Неужели началась полоса невезения?» «После встречи с ирландцем я заехал в пару мест». Потом, не особо торопясь, поужинал в одном симпатичном ресторанчике на Покровке. Перешел оттуда в бар через дорогу. Моя профессия подразумевает минимум постоянных знакомств, а иногда так хочется побыть среди людей. Вот я и побыл. Выпил немного коньяка, чашку кофе. Качество много лучше, чем тот, что употреблял на встрече со старым знакомым. Поболтал ни о чем с барменом и даже слегка пофлиртовал с симпатичной брюнеткой, что устроилось по соседству. Без намеков на завязывание и продолжение знакомства. Мне это было совсем не нужно, ей, судя по всему, тоже. А потом отправился на метро домой, в смысле на съемную квартиру. Поднялся по эскалатору наверх, в автобус садиться не стал, решил прогуляться перед сном и двинул через парк. Я шел по освещенной фонарями на удивление пустынной аллее. Можно было бы сказать, совсем безлюдно, если бы не пара молодых людей на скамейке. Вполне приличных по виду. Впрочем, внешний вид часто бывает обманчив, в чем я очень скоро убедился. «Мужик! Эй, мужик!» с самодельным кавказским акцентом окликнул меня, сидевшись справа. Я сделал вид, что не расслышал. Задумался, дескать, о своем чем-то. Например, не постараться ли увеличить между нами расстояние с помощью бега. Взять и припустить во весь опор, да еще и орать при этом во все горло. На помощь, полиция или даже пожар. К сожалению, именно эта мысль тогда меня не посетила, поэтому я просто продолжал идти, как шел. Эти двое, меж тем... Резво припустили за мной, и еще один, которого я пока не видел. Он ломился параллельным курсом сквозь кусты, подобно молодому изюбрю. «Стоять — Стоять, раздалось сзади и совсем рядом. Я остановился, развернувшись так, чтобы держать в поле зрения их и третьего, решившего поиграть в партизана. — Слушай вас, молодые люди! — Изучая позитив и симпатию, сразу ко всему человечеству произнес я. И был понят, как позже выяснилось, в корне неверно. Ребята решили, что перед ними просто прилично упакованный тормоз, который просто не понимает собственного счастья, в смысле, что его прямо сейчас начнут метерить. Ограбят, конечно же, но сначала обязательно отметерят. «Ти, что там слышишь?» — заложил фальшивый кавказец. Дорогих гостей с юга принято побаиваться, вот он и старался. Из кустов тем временем выбрался третий, действительно, самый настоящий изюбр, на полголовы выше меня, хотя я и не карлик, и раза полтора шире в плечах, с телескопической дубинкой в руке, ко всему прочему. «Слышишь, овца?» Душевно проговорился тот же якобы гость с юга, которого я должен был тут же только за это начать бояться. — Лопатник, каблы трубу, сюда, быстро, а то я, тебя, бля, я твой, мама, бля, я, бля. Прошу вы извинить моего товарища за некоторую грубость, прервал эту словесную диарею, стоявший слева. — Извиняю, — охотно согласился я. «И будьте так добры», — продолжил тот, — «передать нам на ответственное хранение ваши часы, бумажник и, пожалуй, айфон. Он же у вас имеется, не так ли?» «Не так ли», — как попугай повторил я, шагнул в сторону, как бы пошатнулся, и тот же взмыл в воздух. Последнее дело использовать в драке удары в прыжке, за исключением тех случаев, когда таковые являются приятным сюрпризом для противника, который в этот момент ожидает от вас чего угодно, только не этого. Моя нога с порадовавшим персонально мою душу хрустом встретилась с челюстью стоявшего справа того, что вел себя уж слишком по-хамски, приземлившийся с трудом и в самый последний момент заблокировал первый удар вежливого молодого человека. От второго просто уклонился. Ударить в ответ не успел, тот отпрыгнул в сторону. И тот же на меня налетел третий, тот самый здоровяк с дубинкой наперевес. От такого удара, если бы тот пришелся по цели, моя бедная голова ушла бы в район Ширинки или просто раскололась бы. Мой хладный труп обнаружили бы поутру собачники, а юноши, если бы их, конечно, нашли, В один голос заявляли бы, что хотели меня просто попугать. На деле вышло несколько иначе. Я уклонился от удара в сторону замаха, и, набравший приличную скорость, добрый молодец, проскочил мимо меня. Я успел подсечь ему ноги, и он грохнулся на землю, личиком вниз. И тут в дело вступил единственный, оставшийся на ногах. Парню, видимо, надоело быть боксером, и он решил переквалифицироваться в дзюдаисты. Он схватил меня за руку и, сопя от натуги, принесся затаскивать себе на спину, чтобы потом совершить бросок и заработать законные вазари или даже ипон. Тишину парка огласил треск, и мой любимый летний пиджак в Лондоне, между прочим, покупал. Начал стремительно превращаться в жилет доставив рука в противнику, Я отпрыгнул в сторону и из всей души приложил тому ногой в колено. Он пошатнулся и принялся падать. Еще до того, как этот борец и боксер коснулся земли, я провел тройку ему в голову. Со всей, можно сказать, дури. Так что если бы в парке по случайности оказался реферий, счет открывать он бы не стал. После чего... Тот же развернулся в сторону бойца с дубинкой. Тот как раз в это время поднялся на ноги и с криком «Сука!» рванул через кусты куда подальше. Самое время было и мне последовать его примеру. Я поднял с земли рукав, не вставлять же врагу, снял безнадежный испорченный пиджак и тоже побежал, только молча, совсем в другую сторону, к себе домой. Говорят, нет лучше средства для успокоения нервов, чем цигун или гантельная гимнастика, в крайнем случае. Поэтому сразу же по приходу домой я решительным шагом проследовал на кухню, отточенным пируэтом проскользнул между столом и табуретами, распахнул дверцу холодильника и цепко ухватил за горлышко бутылку водки.